Глава 3. Домику фигуры был обыкновенная малороссийская мазанка, разделенная, впрочем, на комнатку и кухню. Ел он пищу всегда растительную и молочную, но самую простую, крестьянскую, которую ему готовила вышеупомянутая, замечательной красоты хохлушка Христи. Христи была покрытка, то есть девушка, имевшая дитя. дитя это было при Прихорошенькая девочка, по имени Катре. По соседству думали, что она хвыгурена дочка, но фигура на это делал гримасу и, пыхнув губами, отвечал, «Так-то, ну, ещо моя! Правда, що, як бог мене дав счастье щоб ее кормить, то тим вона теперечки моя, а кто ее на свит бедовать пустив, то я в того добродия не знаю, а ли я кто хоче, некай так лича». «Як моя-то нахай моя, моя мини все едино!» Но насчет Катри еще немножко сомневались, а что касается самой красавицы Христи, то ее уже считали за дружину фигуры, без всяких сомнений. фигуры и к этому тоже пребывал равнодушен, и если ему кто-нибудь Христи подшучивал, так он отвечал только «А вам хиба завидно!» За то же и фигуры и Христи, да и ни в чем не повинная Катри, Несли епитемию. Из них трех никто не употреблял в пищу ни мяса, ни рыб, словом ничего имеющего сознание жизни. Куреневские жинки знали, за что эта епитемия положена. ж только усмехался и говорил «Дорый!»